Глава 50. Вернувшись к магазину, Фиона долго возилась с ключами. Подруги торопили ее, чтобы то скорее отпирала двери, потому что им срочно требовался чай. Во-первых, Эбби Аткинс его им не предложила, а они не посчитали вежливым его попросить. Во-вторых, она была не в состоянии заваривать чай. Ее муж сбежал, и последствия этого поступка необходимо обсудить во всех деталях. Лучшим и единственным способом это сделать было за чашечкой успокаивающего чая в руках у каждой из дам. Чай способствует размышлениям. Зайдя в магазинчик, Фиона нарушила традицию. Она не стала по старой привычке мыть заварочный чайник, а бросила по пакетику в чашки и залила их кипящей водой, правда расплескав половину по столу. Такое неуклюжее заваривание чая объяснялось той новостью, которую им сообщила жена Дина Аткинса. Подруги еще не разобрались с этим делом, но приближались к развязке. Ничто не указывает на виновность человека так явно, как побег. Руки Фионы продолжали дрожать, когда она подливала в чай молоко, которое тоже разбрызгалось по столику, Несмотря на их общую нервозность, Дейзи не лишилась полностью своих способностей и возникла из ниоткуда с рулоном бумажных полотенец, которыми принялась вытирать разлитые жидкости. В следующую секунду дамы уже сидели за столом и ахали с облегчением, потягивая чай маленькими глотками. Очень скоро завязалось бурное обсуждение, во время которого им приходилось даже перекрикивать друг друга. «Это Дин Апкинс. Должен быть он!» — заявила Сью. Фиона согласилась, но считала, что должна оставаться голосом разума и спокойствия, чтобы они не торопились и их выводы были обоснованными. Его не было на выставке. Он не мог физически это сделать. «Да ему и не требовалось, судя по тому, что мы узнали», — заметила Сью. «Вы же слышали, что говорила его жена? Он решает вопросы, платит людям, чтобы сделали все за него». Дин Аткин смог заплатить наемному убийце, чтобы тот сделал Сильвии укол во время выставки. Вполне реальный вариант. Он разговаривает по телефону с Дальним Востоком, но не о заключении сделки. Он разговаривает с букмекерским синдикатом. Может, именно Дин сообщает им плохую новость, что Сильвия отказалась участвовать, поэтому извинялся. Они хотят ее наказать, немедленно убрав, за то, что из-за нее потеряли много денег. Дин обещает это сделать. Пишет сообщение человечку, который у него есть для таких дел... Говорит, есть объект, которым надо заняться, и вот Сильвия уже падает мертвой после смертельной инъекции. Настоящая работа наемного убийцы. Быстро пришел и ушел никем не замеченный, растворился в толпе. Со временем получается неувязка, сказала Фиона. Если ему позвонили с требованием убить Сильвию утром того дня, когда проходила выставка, у него не оставалось времени для поиска убийцы и объяснения ему задания. — А ведь убийце еще требовалось добраться до Крайс Черча и выполнить свою миссию. — Может, в Крайс Черче или где-то поблизости есть удобный местный убийца? — высказало предположение Дейзи. — Мы говорим про наемного убийцу, а не про стаю волнистых попугайчиков. — Хорошо, хорошо, — взмахнул руками Сью. — Мы предполагаем, что утром в день проведения выставки Дин Аткинс получил приказ избавиться от Сильвии. Но, может, это случилось на несколько дней раньше. Я слышала, как он извинялся по телефону утром в день проведения выставки. А что, если Дин уже договорился об убийстве и просто извинялся еще раз и заверял тех, с кем разговаривал, что дело будет сделано? Фиона кивнула. — Да, в этом больше смысла но мы можем еще немного приукрасить теорию. А что, если именно он придумал аферу со ставками? Все организовал, затем передал мощному синдикату и каким-то образом привлек Сильвию, но все пошло наперекосяк, когда она отказалась. Синдикат хотел ее смерти, и он об этом позаботился, но теперь он сам в опасности. Они хотят назад свои деньги. Может, ему нужно быстро собрать миллионы за неделю или две. Вы же понимаете, что представляют собой эти люди? Дин обеспеченный человек, но таких денег у него нет. Единственный оставшийся вариант — сбежать. Он прихватил паспорт, телефон и исчез. Звучит очень убедительно, — улыбнулась Сью. — Если он взял с собой телефон, его по нему можно выследить, — заметила Дейзи. «Думаю, к этому времени Дин уже обзавелся новым», — ответила Феона. «Хотя это не имеет значения. У телефонной компании все равно остался список всех его звонков в синдикаты и Сильвии Стэдман. Ему не выкрутится», — объявилась Ю. «Есть одна вещь, которая до сих пор не вписывается в эту теорию», — нахмурилась Дейзи. «Как я говорила, если Сильвия участвовала в афере со ставками, а затем испугалась», Да последним местом, куда бы она направилась, была выставка собак, на которой ей предстояло слить победу. Неравнодушной Сью очень не хотелось, чтобы что-то испортило их складную версию. Может, она думала, что как раз там будет, в безопасности. Знаете, публичное место много народа. Безопаснее находиться среди толпы. «Я согласна, но это был странный поступок», — высказала свое мнение Фиона. «Мне кажется, что у нас достаточно фактов, чтобы заинтересовать полицию. Как вы считаете?» Две подруги кивнули. «Звони», — предложила Дейзи.